Глава шестая, которая, пожалуй, доказывает сообразительность башки. После полудня того же самого рождественского сочельника 1823 года какой-то человек довольно долго прохаживался по самой пустынной части госпитального бульвара в Париже. Казалось, он подыскивал себе квартиру и, видимо, предпочитал самые скромные дома, Это и пришедший в упадок окраины предместья Сен-Марсо. В дальнейшем мы узнаем, что этот человек действительно снял комнату в этом уединенном квартале. Как своей одеждой, так и всем своим обликом он воплощал тот тип, который можно назвать типом благородного нищего. Крайняя нужда соединялась у него с крайней опрятностью. Довольно редкое сочетание — внушающее чутким сердцам двойное уважение к тому, кто так беден и так полон достоинства. На нем была круглая шляпа, очень старая и тщательно вычищенная, протертый до нитк Редингот из грубого темно-желтого сукна, в те времена этот цвет не казался странным, закрытый старомодный жилет с карманами, черные панталоны, посеревшие на коленях черные шерстяные чулки и грубые башмаки с медными пряжками. Он был похож на возвратившегося из эмиграции бывшего гувернера в аристократическом доме. По его совершенно седым волосам, прорезанному морщинами лбу, бледным губам, по его скорбному усталому лицу, свидетельствовавшему о пережитых страданиях, Можно было предположить, что ему гораздо больше 60 лет. Но, судя по его уверенной, хотя и медленной походке, по удивительной силе, чувствовавшейся во всех движениях, ему нельзя было дать и 50. Морщины на его лбу были такого благородного рисунка, что расположили бы в его пользу всякого, кто внимательно пригляделся бы к нему. Его сомкнутые губы хранили странные выражения не то суровости, не то смирения. В глубине его взгляда таилось какое-то скорбное спокойствие. В левой руке он что-то нес в носовом платке. Правый опирался на палку, видимо, выдернутую из плетня. Палка была довольно тщательно обстругана и не казалась слишком грубой, Сучки были обрублены, набалдашник сделан из красного сургуча под коралл. Это была дубинка, но казалась она тростью. Госпитальный бульвар довольно безлюден, особенно зимой. Человек, без всякого, впрочем, желания подчеркнуть это, казалось, скорее избегал людей, чем искал встречи с ними. В те времена король Людовик XVIII почти ежедневно ездил в Шуазии-Ле-Руа, Швази ле -Руа, королевский замок в окрестностях Парижа. Это была одна из его излюбленных прогулок. Около двух часов дня почти всегда можно было видеть королевский экипаж и свиту, мчавшиеся во весь опор мимо госпитального бульвара. Беднякам квартала их появление заменяло и карманные часы, и стенные. Они говорили, уже два часа, он, король, возвращается в Тюйлери. И одни выбегали навстречу. Другие сторонились. Проезд короля всегда вызывает суматоху. Впрочем, появление и исчезновение Людовика XVIII на улицах Парижа производило впечатление. Оно было мимолетно, но величественно. Этот увечный король любил быструю езду. Он был не в силах ходить, и ему хотелось мчаться. Этот хромой человек охотно взнуздал бы молнии. Спокойный и суровый. Он проезжал среди обнаженных сабель охраны. Тяжелая вызолоченная карета, на дверцах которой были нарисованы большие стебли лилий, катилась с грохотом. Люди мельком успевали заглянуть в нее. В глубине в правом углу, на подушках, обитых белым шелком, виднелось широкое здоровое румяное лицо, Свеженапудренные волосы со взбитым хохолком, надменный жесткий и хитрый взгляд, тонкая улыбка, два густых эполета с золотой бахромой, свисавшей на штатское платье, орден Золотого Руна, крест Святого Людовика, крест Почетного Легиона, серебряная звезда Ордена Святого Духа, огромный живот и широкая голубая орденская лента. Это был король. За чертой города он держал шляпу с белым плюмажем на коленях, обтянутых высокими английскими гетрами. Въезжая в город, он надевал ее и редко отвечал на приветствие. Он холодно глядел на народ, отвечавший ему тем же. Когда король в первый раз появился в квартале Сен-Марсо, то успех, который он там имел, выразился в словах одного мастерового, обращенных к товарищу. «Вот этот толстяк и есть правительство». Появление короля в один и тот же час было таким образом ежедневным событием на госпитальном бульваре. Прохожий в желтом Рединготе не принадлежал, очевидно, к числу жителей квартала и, вероятно, не был даже жителем Парижа, ибо не знал этой подробности. Когда в два часа королевская карета, окруженная эскадроном гвардейцев в Серебряных Голунах, выехала к бульвару, обогнув... Саль Петриер. он, казалось, был изумлен и даже испуган. Кроме него на боковой аллее никого не было, и он отступил за угол ограды, что не помешало герцогу Давре его заметить. В этот день герцог Давре, как начальник личной охраны, сидел в карете против короля. Он сказал его величеству «подозрительная личность». Полицейские, зорко следившие за проездом короля, также заметили его и одному из них дан был приказ проследить за прохожим. Но человек углубился в пустынные улицы предместия, и так как уже начинало смеркаться, то полицейский потерял его из виду, о чем и было донесено в тот же вечер в рапорте на имя министра внутренних дел и префекта полиции графа Англеса. Сбив полицейского со следа, человек в желтом Рединготе, ускорил шаги. Но он не раз еще оглянулся, желая убедиться, что за ним никто не идет. В четверть пятого, то есть когда уже совсем стемнело, он проходил мимо театра Порт-Сен-Мартен, где в этот день давали пьесу «Два каторжника». Афиша, освещенная театральными фонарями, видимо, поразила его. Он спешил, но тут остановился, чтобы прочитать ее». Немного погодя, он уже был в дровяном тупике и входил в гостиницу Алавянное блюдо», где в ту пору помещалась контора дилижанцев, отправлявшихся в ланьи. Дилижанс отъезжал в половине пятого. Лошади были уже впряжены, и пассажиры, окликаемые кучером, поспешно взбирались по высокой железной лесенке старого Редвана. Пешеход спросил, есть свободное место? — Только одно рядом со мной на козлах, — ответил кучер. — Я беру его. — Садитесь. Но прежде чем отъехать, кучер оглядел скромную одежду пассажира, его легкий багаж и потребовал плату вперед. — Вы едете до Ланьи? — спросил кучер. — Да, — ответил тот. Он уплатил за проезд до Ланьи. Тронулись в путь. Миновав заставу, кучер попытался было завязать разговор, но пассажир отвечал односложно — Кучер принялся насвистывать и понукать лошадей. Он закутался в плащ, было холодно. Пассажир, казалось, не замечал никого. Проехали Гурне и Нельи на Марне. Около шести часов вечера подъехали к Шелю. Перед трактиром, помещавшимся в старом здании королевского аббатства, кучер остановился, чтобы дать отдых лошадям. «Я сойду здесь», — сказал пассажир. Он взял свой узелок и палку и соскочил с дилижанса. Минуту спустя он исчез из виду. В трактир он не вошел. Когда через некоторое время дилижанс снова двинулся по направлению Клоньи, то не встретил этого человека на главной улице Шеля. Кучер обернулся к пассажирам, сидевшим внутри дилижанса. «Этот человек не здешний, я его не знаю», — сказал он. «У него такой вид, точно он без кроша в кармане, а между тем не скаредничает. Заплатил до Ланьи, а доехал только до Шели. Уже ночь, все двери заперты, в харчевню он не вошел, но его нигде не видно, не иначе как сквозь землю провалился». Но человек не провалился сквозь землю. Он бодро шагал в темноте по главной улице Шеля, потом, не доходя до церкви, свернул налево на проселочную дорогу, ведущую в Монфермель. Можно было подумать, что он прекрасно знает его окрестности и уже не раз бывал здесь. Он быстрым шагом пошел по этой дороге. В том месте, где ее пересекает старое, обсаженное деревьями шоссе из Ганьи в Ланьи, он услышал шаги. Укрывшись во рву, Он выждал, пока люди прошли мимо. Эта предосторожность была, пожалуй, излишней, ибо, как мы уже сказали, стояла темная декабрьская ночь. Две-три звездочки сияли на небе. В этом месте начинается подъем на холм. Но путник не пошел по дороге в Монформель. Он взял правее и полями скоро дошел до леса. В лесу он замедлил шаг и стал присматриваться к каждому дереву, словно искал что-то и держался таинственной ему одному известной дороги. Вдруг ему показалось, что он сбился с пути, и он в нерешительности остановился. Наконец ощупью добрался до прогалины, где лежала груда больших, белевших в темноте камней. Подойдя к ним, он окинул их зорким взглядом сквозь ночной туман точно делал им смотр. Большое дерево, покрытое наростами, являющимися признаком старости, выселось в нескольких шагах от груды камней. Путник направился к дереву и провел рукой по стволу, словно хотел нащупать и пересчитать все нароста на его коре. Против дерева это был ясень, рос каштан, болевший отпадением коры. Взамен повязки к нему была прибита цинковая пластинка. Человек приподнялся на цыпочки и дотронулся до нее. Он потоптался на месте, словно желая убедиться, что земля между деревом и грудой камней не была свежевзрыта. Потом осмотрелся и пошел лесом. Это и был тот человек, который встретился с Козеттой. Пробираясь сквозь кусты по направлению к Монформейлю, Он заметил маленькую движущуюся тень, которая то ставила свою ношу на землю, то с жалобным стоном подымала ее и брела дальше. Он подошел ближе и увидел, что это была маленькая девочка, еле тащившая огромное ведро с водой. Он мгновенно очутился возле нее и молча взялся за душку ведра.